Хорошие стихийные чистки. Психическая целостность — первооснова магической безопасности. Но на всякий случай дам вам несколько очень хороших базовых чисток. Не стоит полагаться на любую чистку слишком сильно. Однако убрать энергетический мусор они действительно помогают. Эти техники не имеют прямого отношения к работе в канале Гикаты но помогают подготовить ваше тело к соприкосновению с ним. Очищение огнем. Вам потребуется свеча и ваше внимание. Огонь отлично пережигает негатив. Основная функция огня — очищение. Вы ведь наверняка слышали о том, какую человеколюбивую теорию подводили средневековые инквизиторы под будничную для тех темных времен отправку провинившейся, а иногда и просто подозреваемой в причастности к колдовству женщины на костер. Это была не просто страшная пытка, основной смысл был полное очищение перед смертью. Они считали, что таким образом дают заблудшей душе шанс сбросить тьму и присоединиться к свету. Но долой средневековое мракобесие. Чистка на свечу делается очень просто. Перед вами свеча. Вы сидите с прямой спиной и спокойно дышите. На каждом выдохе визуализируйте, что ваше тело испаряет темно-серый дым. Когда привыкли к состоянию, делаете все то же самое, но с акцентом на ладони. Вдох, свободный, на выдохе, из ладони исходит серый дым. Дальше вы начинаете поочередно то правой, то левой ладонью оглаживать свечу на каждом выдохе. Ваша рука должна быстро погладить пламя. Вы при этом не обожжетесь. Можно работать с концентрацией на все тело а можно поочередно тянуть черноту из каждого энергетического центра, от мулатхары к сахасраре, в ладони, а затем сбрасывать в огонь. Уже спустя 10 минут вы почувствуете облегчение, а спустя 25 состояние станет ясным, как после хорошей бани. Очищение воздухом. Короткий обряд «Сброс на перекрестке». Приходите на безлюдный пеший перекрёсток четырёх дорог в форме равностороннего креста. В кармане берёте с собой мелочь, произвольное количество монеток. Становитесь в центр перекрёстка лицом на восток. Медленно оборачиваетесь против часовой стрелки вокруг своей оси, представляя себя в центре вихря, который уносит от вас всё лишнее. Оборачиваетесь так одиннадцать раз, уходя, Бросайте монетки в центр перекрёстка. В традиции деревенской магии очень много обрядов, которые связаны со сбрасыванием и тоски, и болезни, и даже порчи на ветер. Если работаете в традиции, то вот один рабочий универсальный вариант, как это можно сделать. В ветреный день приходите на перекрёсток четырёх дорог. Становитесь лицом на запад. Предварительно надо найти в своём теле Нехорошие темные участки и собрать их в единый комок в районе солнечного сплетения. Когда произносите слова, вы должны представлять, как этот комок словно превращается в змею, выходит из вашего солнечного сплетения и улетает по ветру, навсегда вас покидая. Вариантов сопутствующих слов может быть море. Можете написать свой заговор. Очищение водой. Банальная ванна с солью очень хорошо помогает поддерживать энергетическую чистоту практику. Хотя бы раз в неделю не ленитесь готовить ее для себя. Соль можно дополнительно зарядить на алтаре гекаты и к обычной соли подмешивать ритуальную. придворяя возможный вопрос, что значит зарядить на алтаре, в каждый обряд вы можете положить на алтарь вещи, которые хотите пропитать энергиями канала. Просто положите мешочек соли на алтарь на любом ритуале гекаты. Моя любимая ежевечерняя чистка от накопившегося дневного мусора тоже связана с водой. Становитесь под душ, вода должна литься на вашу макушку. Совмещайте это с визуализацией. Над вашей головой точно натяжной потолок, появляется пульсирующий золотой свет». Свет уходит вверх, в бесконечность. Чем выше он поднимается, тем белее становится. Сконцентрируйте внимание на своей макушке. Представьте, что на ней открывается воронка, словно косточки раздвигаются, и тело приходит в готовность принять энергию извне. Далее вы начинаете протягивать бело-золотой свет сверху в своё тело, так, словно оно полое. Вода из душа льется на вашу голову, но ваше внимание полностью сосредоточено на принятии света. Жадно тяните его, сперва золотой, а затем ослепительно белый. После такой практики даже взгляд становится иным, чистым и свежим. Хорошо чистит серия коротких погружений в любой источник с живой водой. Подойдет любой родник или монастырская купальня. Никаких особенных премудростей, просто погружайтесь несколько раз подряд с головой. Это еще и хороший заряд эндорфинной бодрости. Ну и, конечно, исконно-посконная русская баня. Древний дедовский обряд очищения, связанный со стихиями огня и воды, работает как часы, не теряет своей мощи сквозь века. Если нет противопоказаний по здоровью, введите банные процедуры в свой энергетический рацион. Очищение землей. Первый вариант. Сброс негатива в землю. Работаем басыми ногами на земле. Прыжки, под которые подстраиваем дыхание. Ноги соприкасаются с землей на выдохе. Во время каждого соприкосновения стоп с землей визуализируем, как в землю уходит чернота. Если с визуализацией все в порядке, можно разрешить себе видеть и второй поток, наполняющий, который идет от земли в наше тело. Второй вариант — работа с солью. Особенно рекомендуется для тех, кто работает с другими людьми. Высыпаете соль на свои ладони, по большой горстке на каждую руку. Визуализация похожая на ту, что описано в практике со свечой. Словно чёрный песок или чёрно-серый дым на каждом выдохе испаряется от ладоней в соль. Соль затем закапываете в землю. Время практики определяете вы сами. Оно очень зависит и от степени вашей загрязненности, и от навыка удерживать внимание. Как только в практику вмешиваются фоновые мысли, это знак, что ее пора заканчивать.